«Глава десятая. Да чёрт тебя дери!» — недовольно бормотал я, нервно ходя в зале. «Изаму?» — отец обеспокоенно смотрел на меня. Они вернулись за стол и наблюдали за тем, как я тщетно пытаюсь дозвониться до мицука «Может, батарея села?» «Да какое там?» Я был в корне с ним не согласен. «Мы договорились?» «Алло?» В трубке наконец-таки послышался спокойный голос начальницы. «Мицука!» — я чуть не подскочил от радости. «Все нормально? Ты дома?» «Ну а где мне еще быть?» — хохотнула та. «Прости, совсем из головы вылетела позвонить тебе. Доехала нормально, не переживай». «А почему тогда так долго не отвечала?» «Ух, какой допрос!» — смеялась женщина. «И заму, Кун, ты еще не сделал мне предложение, чтобы устраивать такие расспросы. Но если интересно, то я была в душе. Рассказать, что на мне сейчас?» Вот зараза, еще и дразница. Я так понимаю, ничего, в тон ей ответил я. На душе полегчало, можно расслабиться. Почти угадал, но давай я лучше покажу, так сказать, в качестве извинения за твои потраченные нервы. Жди сообщения. После чего она отключилась, а я с облегчением выдохнул. — Все в порядке, да? — первой спросила Айена. — Ага, я присел рядом с сестренкой. Просто была немного занята, вот и не отвечала. — А я говорил тебе, что всё будет нормально, — радостно произнёс отец. — На сегодня с нас хватит приключений. — Не то верно, — согласилась с ним эми и посмотрела на меня, и заму. Запнулась, подбирая нужные слова. — Я понимаю, что чужой вам человек... — Нет, нет, не перебивай, — попросила женщина и продолжила. — Просто хотела узнать, какие у вас с ней отношения. Конечно, я не могу тебе что-то запрещать или указывать, но все же она намного старше тебя и... Эйми. Отец нежно сжал ее руку. Думаю, и заму сам с этим разберется. Не волнуйся за него. Он достаточно умный, чтобы понять, когда им манипулируют. Ах, вот она о чем. Боится, что мицука будет дергать за ниточки в своих интересах. С одной стороны, я понимаю опасения Эйми. Она ведь теперь вроде как моя мачеха. С другой начальница ведёт себя ровным счётом именно так, как и должна. Да, определённо командует мной, но ведь она на то и руководитель. А вот в свободное время. По сути, ничего и не просит. Секс до да разговора. Иногда познавательно, иногда просто болтовня. Что, в принципе, тоже полезно. У нас дружественные отношения, честно признался я. Но когда дело касается работы, то мицука становится настоящим лидером. И тогда поблажек не получает никто. У нас довольно дружная команда, и все прекрасно понимают, что она не будет лишний раз грузить нас ненужной работой, и всё это ради общей цели. Ага, как же. А чем же домашнее задание мне поможет? Раскрепоститься? Так секса и без этого хватает, иногда даже слишком много. Порой хочется хоть ненадолго остановиться. Но всё-таки в этом что-то есть. мицука ведь и психолог хороший, как оказалось. Значит, то, что делает, имеет под собой основу. И есть только один способ это выяснить. «Хорошо», — облегченно вздохнула Эми, будто и правда переживала по этому поводу. «Что, неужели, так волнуется за меня?» «Польщен. Прости, я не должна была говорить об этом. Но сегодня столько всего навалилось. Понимаю», — кивнул в ответ. «Но думаю, что всем пора отдохнуть». «Точно!» — отец хлопнул в ладоши и вскочил с места. «Завтра будет насыщенный день, и нам необходимо хорошенько выспаться». Так что давайте-ка по своим комнатам. Ну да, как же, прогоняет он нас не из-за этого, уж я-то знаю. эми вон даже покраснела от стыда, понимает, что мы догадались об истинных мотивах отца. Впрочем, что здесь такого? Они взрослые люди, и я, честно говоря, очень рад тому, что наша семья стала больше. эми точно не заслужила одинокую жизнь.